«Иди, бэйби!» — фыркает Джимпи. «Посиди, пока не позовет мистер Донор». Чарли улыбается ему и бредет в угол, где сложены мешки с мукой. Ему нравится сидеть на них, скрестив ноги и разглядывать картинки в журнале. Он начинает переворачивать страницы, и им вдруг овладевает желание заплакать. Он не понимает, почему. О чем печалится?» Туман густеет, потом снова рассеивается. Он предвкушает удовольствие от ярких картинок, виденных им уже тридцать-сорок раз. Он знает, как кого зовут, и что белые пузыри с буквами над головами фигурок означают, что они разговаривают. Сможет ли он когда-нибудь прочитать эти буквы? «Дайте ему время, не торопите, не толкайте его, и он сможет!» «Но все куда-то спешат!» Чарли подтягивает к себе колени и открывает журнал на первой странице, где Бэтмен и Робин раскачиваются на длинной веревке, свисающей с крыши какого-то здания. «Когда-нибудь, — решает Чарли, — он обязательно научится читать и узнает, что тут написано». Он чувствует руку на своем плече и поднимает голову. Это Джимби. Он протягивает ему цепочку. Медный диск крутится, поблескивает. «Возьми!» — ворчит он, бросает цепочку Чарли на колени и, хромая, уходит. Теперь я понимаю, что для него это был весьма необычный поступок. Почему он сделал это? С той поры, благодаря профессору Немору, доктору Штраусу и другим людям, работающим в колледже, я проделал долгий путь. Но что думают обо мне Фрэнк и Джимпи? Ведь я стал совсем другим.